Глава восемнадцатая. Битва. «В чем дело?» – спросил я у ночного посетителя, слегка приоткрыв дверь. «У нас проблема, ученик», – шепотом произнес стражник, просунув голову в получившуюся щель. «В окрестностях появилась высокоранговая тварь, а ты представился вольным охотником. Так что извини, но тебе придется показать, чему ты научился в школе огнеяра». «Какова будет оплата?» — спросил я. «Избежать охоты, похоже, не получится. Я же не знаю, кто такие эти вольные. Вдруг они не имеют права отказываться?» «Как обычно», — с недоумением ответил стражник. «Десять процентов от стоимости добытых из зверей артефактов. Вы вольные и так имеете хороший навар с добычи». «Жди внизу, сейчас спущусь», — ответил я, закрывая дверь. Ночной собеседник едва успел убрать голову. Быстро надел пояс с оружием, обулся, собрал свой рюкзак, уже просохшие чистые вещи, и двинулся вниз. Еще на середине лестницы услышал голоса стража и хозяина гостиницы. «Я вчера ждал советника. Очень удивился, когда он не появился до темноты. Кто же знал, что в округе зверь появился, да не один, а целая стая?» «Ничего, ты сам сказал, что охотник непростой. Справится!» Последние слова стражник произносил, уже заметив меня. «А вот и сам вольный». В короткой беседе я узнал, что час назад к воротам Крауда вышли два путника. Изрядно потрепанные, едва живые. Они рассказали, как на их отряд напали болотные волки. Из пятнадцати древних, среди которых был один старший ученик, выжили только двое, и то благодаря пространственному артефакту, создавшему малый портал. «Что за волки? Опишите!» — потребовал я у двух выживших, и тут же понял, что сильно сглупил. Пострадавшие странно посмотрели на меня, словно я только что сказал что-то глупое. Пришлось выкручиваться. «Мне нужно знать, на какой стадии развития эти звери». «Да чего там гадать, все они королевского ранга», — ответил за всех хозяин гостиницы. «Нам теперь из поселка не выйти, пока стаю не уничтожат». «Надо же, болотные волки. Тот-то двое наших подростков с болот не вернулись, а мы думали, что сбежали». «Охотник, мы, конечно, понимаем, что для одного вольного стая королевских зверей слишком опасная добыча». «Но у нас, как ты уже понял, нет иного выхода», — вступил в разговор местный староста, одаренный в ранге младшего ученика. «Фермерам нужно выходить на поля, рыболовной артели к реке. Как что отказаться ты не вправе?» «Подумаю, что могу сделать», — ответил я, сдерживая свою злость. «Но уж нет, древние, рисковать ради вас не в моих интересах. Хоть все сдохните» мне плевать». Бум! От далекого грохота у гостиницы задрожали окна. «Охранные чары сработали». Стражник, имени которого я так и не узнал, выронил из рук кружку с чем-то горячим и вскочил с лавки, зашипев от боли. «Неужто звери пришли под стены? К воротам живо?» Рявкнул староста, и все, в том числе я, вскочили со своих мест и толпой направились к выходу. Второй раз грохнуло, когда мы уже подбегали к выходу из города. Ворота были закрыты, но от мощного толчка снаружи их на несколько секунд выгнуло вовнутрь, так что даже затрещал запорный брус. «Твою в душу, до да такой защиты хватит еще на один-два подобных удара, а потом тот, кто так настойчиво бьет створки, окажется внутри». «Кто-то сломал артефакт!» — крикнул страж, резко останавливаясь. Повернувшись ко мне, он зло бросил. «Это все хрясь!» Очередного удара брус не выдержал и, с треском лопнул точно посередине, Двумя убойными снарядами понесся в нашу сторону. Один резался в дом, расположенный в пяти метрах от стены, а второй попал точно в спину стражнику, сбив его, словно кеглю. Простая пусть и артефактная броня не выдержала, смялась, словно консервная банка вместе с содержимым. Местный служитель порядка отправился навстречу с творцом, не успев раскрыть нашу маленькую общую тайну. Створки ворот разлетелись в стороны, ударившиеся стены, и внутрь ворвались сразу две твари, каждая по полтора метра в холке. Покрытые грязно-зеленые, свалявшейся шерстью, звери растерянно озирались. Видимо, не ожидали, что им удастся столь легко прорваться внутрь. Их глаза светились ядовито-желтым цветом, а из пасти при выходе исходил серо-зеленый то ли дым, то ли туман. Похоже, какая-то магическая способность, раз отбившая у меня желание приближаться к тварям. В голове еще ворочались тяжелые мысли, а руки уже начали действовать. Никогда я не создавал большое плетение столь быстро. Огненный диск, созданный за какие-то считанные секунды, понесся навстречу одной из тварей. Зверь попытался уклониться, но я оказался быстрее. Заклинание с легкостью разорвало тушу твари почти надвое. «Тревога!» — взревел староста. «Зовите мага, или мы все сдохнем!» Не обращая внимания на засуетившихся местных, я сосредоточился на втором звере. Болотный волк, пригнувшись, глухо зарычал и начал распространять ядовитые пары не только из пасти, но и со всего тела. Похоже, это очередная способность зверя, и лучше не дать ему подготовиться. Клинок, с вложенным в него плетением огненного топора, сработал не хуже диска, расколол голову второго волка надвое. Вернув кинжал обратно, я оценил свои внутренние резервы. Два второстепенных сосредоточия под завязку, основное опустело на 30%. Коснулся рукоятки второго кинжала. Увы, рассечение еще не восстановилось. Сосредоточившись на сломанных воротах, я приступил к созданию двух огненных дисков одновременно. Твари, если таковые еще имеются, скоро ворвутся в поселок, но у меня будет, чем их встретить. Наивный. Внутрь ворвались сразу четыре волка и, рассредоточившись полукругом, двинулись вперед, застилая широкую улицу ядовитым туманом. Два больших плетения сорвались с моих рук, устремившись навстречу тварям. От диска невозможно увернуться, слишком большая площадь поражения. Еще два зверя, двигающихся по правой стороне, остались лежать на дороге. Но теперь все. Оставалось рассчитывать только на чистую силу, я даже малую руну не успею начертить. Хотя... Оба волка атаковали меня одновременно и тут же взвыли, налетев на огненный полок, созданный амулетом. Ядовитая волна тоже не смогла прорваться ко мне, но начала окутывать защитное заклинание, медленно пожирая влитую в него силу. Проклятие, да мне на минуту защиты не хватит. Начертал левой рукой воздушные символа, правой — огненный, я одним желанием сформировал лук. Затем создал стрелу, влив в нее остатки сил из основного сосредоточия. Набралось чуть половина большого плетения, но я был уверен, хватит. Огненный росчерк и еще один болотный волк падает на землю, забившись в предсмертных конвульсиях. Ядовитое облако вокруг меня тут же потускнело, и это подтолкнуло последнего зверя к решительным действиям. Глухо рыкнув, он ринулся ко мне, видимо, собираясь покончить с противником ценой собственной жизни. «Да что вообще в головах у этих тварей? Зачем они напали на поселок, словно им кто-то приказал это сделать?» Позаимствовав силу из третьего сосредоточия, я начертил руну огненного топора и ударил противника, беснующегося на расстоянии вытянутой руки. Успел. Еще две-три секунды, и огненный полог развеялся бы. Успел лишь осмотреться, как со стороны входа раздался грохот. Мощнейший удар сорвал широких кованых петель одну створку ворот, разбивая ее в щепки. Несколько из них долетели до меня, сбив остатки артефактной защиты. Я не обратил на это внимание, ведь в этот момент вся в клубах ядовито-зеленого тумана в проем ворот протиснулась огромная зверюга. Метра три в холке, вся покрытая черными костяными пластинами, тварь лишь отдаленно напоминала болотного волка. «Это вожак!» — крикнул кто-то позади меня. «Императорский ранг! Мы все умрем!» Похоже, пришло время сваливать. Пронеслась в моей голове короткая мысль. «Сейчас мне с этой тварью не справиться». «Охотник, сколько у тебя осталось силы!» Женский голос у меня за спиной прозвучал совершенно неожиданно. На два больших плетения все же решил ответить я, а сам уже начал создавать естественный портал. Плевать на трофеи, жизнь дороже. «О, ты маг пространства. Забудь о бегстве, вокруг поселка стоит блокирующее плетение. Нам остается только биться или прорываться через...» Договорить да незнакомка не успела. Вожак, полностью протиснувшись внутрь, уже успел осмотреться и выбрал мишень для своей следующей атаки. Узвыв, вон ринулся вперед, прямо на меня. Я успел развеять лук, открыл пробой и нырнул в него, через секунду очутившись внутри гостиницы. Не стал даже пытаться покинуть селение, потому что сразу поверил в незнакомки. Единственное, что мне сейчас требуется, — это выиграть время. До заполнения второго кинжала силой оставалось не так много времени. А уж рассечение, я уверен, завалит эту болотную тварь. «Эй, ты почему удрал, охотник?» — раздался за спиной возмущенный голос. «Или решил, что тебе удастся отсидеться?» «Слушай, ты кто такая?» — повернулся я к той самой женщине, только что говорившей со мной у ворот. «Я поселковый маг. Невысокая, чуть полноватая фигура, судя по лицу, еще молодая, едва ли стукнула двадцать лет. Черные волосы, заплетенные в косу, серые глаза, сверкающие из-под тонких бровей. Да эта одаренная просто в ярости того и, гляди, ударит заклинанием. Ну так и защищай свой поселок, что ко мне привязалось? Я? Маг пространства?» «Да я единственное, что могу, — это остановить вожака на несколько минут, а ты, судя по всему, носитель Абсолюта, а значит, владеешь двумя стихиями». «Мне сейчас не убить этого зверя», — мотнул я головой в сторону выхода. «Нужно выждать около часа, чтобы артефакт восстановился». «Глупец! Да вожак не даст тебе и пяти минут, ты же убил всю его стаю!» «Сейчас он пробьет мой барьер и двинется прямо сюда, по твою душу!» «Слушай, а ты точно охотник?» Я не ответил. Получив новую информацию, тут же начал проворачивать в голове различные варианты действий. Выходило, что нужно или уходить порталом Волт, или... Сильнейший удар выворотил уличную дверь вместе с частью стены. Мне повезло, я стоял в стороне, а вот местную одаренную сбила с ног этой самой дверью. Раздался громкий женский вскрик, тут же заглушенный рыком зверя. «Ты смотри, не прошло и минуты, как он нашел меня». Ядовитый туман начал стремительно заполнять помещение, отрезая меня от лестницы, ведущей на второй этаж. Оставалось только нырнуть за стойку в помещение кухни и там искать выход. Вот только бегать от вожака совсем не хотелось. Отбежав подальше от распространяющегося тумана, я сформировал один естественный портал и уже начал создавать другой, когда вожак взвыл. Удар звуковой волны развеял пробой, а вместе с ним и мою попытку бежать. Дьявол! От ядовитого облака, резко увеличившегося в размерах, меня отделяло всего метр чистого пространства. Выход в кухонные помещения тоже отрезан. Время пошло даже не на секунды, на мгновение. «Активация боевого режима немедленно!» Почти выкрикнул я, и тут же перед глазами появилась надпись. «Боевой режим активирован!» Я уже приготовился к потере сознания, как это бывало в прошлые разы, но этого не случилось. А вот контроль над телом мне не удалось сохранить. Правая рука, подчиняясь приору, начертала в воздухе неизвестный мне символ, полыхнувший розовым пламенем, а в следующую секунду в моих руках появился хлыст, созданный из всё того же розового с фиолетовым отливом огня. Ярко полыхнувший росчерк, гулкий хлопок и грязно-зеленое облако рассекает на две части. Вожак, уже просунувший свою бронированную голову внутрь гостиницы и собравшийся завыть повторно, клацнул челюстями и глухо зарычал. Не только туман от удара рассекло на две части. Похоже, все заклинание стало распадаться. Тем временем мое тело продолжало двигаться. Два шага навстречу противнику, взмах хлыста и новый удар. У груди резко кольнуло болью, и я понял... Вторая атака выжила оба моих, сосредоточения насухо. Зато хлыст, захлестнув голову вожака, словно лазером, рассек ее на две части. Тварь еще успела отодвинуться назад, хрипло вздохнула, а затем лапы императорского зверя подогнулись, и он тяжело рухнул на землю. Часть огромной головы с чавкающим звуком отделилась от вожака и упала, покатившись внутрь гостиницы. Из открывшейся раны ударила струя крови, заливая трапезную барную стойку и достала даже до меня. В глазах внезапно помутнело, и я начал заваливаться на спину. Ускользающим в небытие сознанием успел сосредоточиться на самом важном. Что бы ни случилось, я обязан запомнить тот символ, что начертил приор, управляя моим телом. «Если забуду, вовек себе не прощу». «Ты смотри, да он живой!» Словно сквозь туман издали донесся до меня чей-то голос. «Но-ка, подлечи его!» Прозвучал второй, женский. Прошло несколько секунд, и по моему телу прошла прохладная волна исцеляющего заклинания. Подействовало. Самочувствие резко улучшилось, слух вернулся в норму, а вместо размытого пятна перед взором появилось морщинистое лицо незнакомого мне мужчины. Очухался, парень. Что здесь произошло, знаешь? Я открыл рот, чтобы ответить, и тут же поймал себя на мысли, что собираюсь заговорить на общегантейском. Проклятье, Чуть не спалился. Диверсия. Кто-то испортил защитный артефакт, заблокировал возможность покинуть поселок порталом а затем натравил стаю болотных волков с вожаком во главе. Шесть волков я убил у ворот, того вожака здесь, на пороге гостиницы. «Чем ты так приложил императорского зверя?» Из-за спины мужчины выглянула женщина. При виде ее у меня в голове, само собой, сплыло выражение «воительница». Явно боевой маг. Рассечением из артефакта. Приподнявшись, я похлопал по ножным на поясе потом словил истощение и потерял сознание. «Такой молодой и уже мастер», — удивилась женщина. «Нет, всего лишь старший ученик, но скоро перейду на следующий ранг», — ответил я и, вспомнив, про местную могиню добавил. «Там у стены должна лежать одаренная, местный маг. Посмотрите, она может быть жива». «Майя. Погибла она, кислотой половину тела съела». — проворчал мужик. — Мастер Соя, что будем делать с этим вольным? — Ну, свою работу он сделал. Поселок спас, тварей убил. Женщина ловко, словно кошка, перемахнула через стойку и прошла на кухню. Вернулась она с двумя бутылками вина. — А вы кто будете? — спросил я магическим взором, оценивая, сколько у меня сейчас силы в сосредоточиях. «Дьявол, это сколько я здесь провалялся, что у меня резерв заполнен под завязку. Часов пять, не меньше!» «Из частной школы мы», — отозвался старик, в то время как женщина, ловко от в обе бутылки, разлила содержимое по трём глиняным кружкам и тут же сделала из одной большой глоток. «Не просто частной, а лучшей в ближайших трёх илах, произнесла воительница, оторвавшись от кружки. «А тебя, охотник, каким ветром сюда занесло?» «Я не охотник. Понимаю, что сильно рискую, все же сказал я правду. Младший ученик дважды рожденного яра «Тогда ясно, как ты смог справиться со зверем императорского ранга». Реакция Магини была неожиданной. Вместо агрессии или настороженности она рассмеялась. «Секреты бессмертных. Сюда-то тебя как занесло?» порталом Не стал я врать. Ох уж эти шуточки бессмертных. На практику отправили. В нашу школу. Да, соврал я, не моргнул глазом. Я не вижу, какой стихии твои сосредоточия. Если это огонь, воздух, целительство или пространство, то двери нашей школы открыты для тебя. Огонь и пространство. Что ж, отлично. Мои слова изрядно порадовали мастера сою. Первоначальный взнос для обучения у тебя уже имеется, так что мы примем тебя в ученики вчерашним числом. Это поможет решить кучу проблем с местными. Мастер-бор, собери с новым учеником трофеи с вожака, а я пока восстановлю защитные артефакты и возьму плату с местных за защиту. Нашему ученику совсем не помешает дополнительно два-три больших кристалла. Заодно посмотрю, что в головах у старосты и его помощников. Уясню, кто сломал защитный артефакт. Мне сказали, что здесь не любят как самого Огнеяра, так и его учеников. Я не мог не заговорить об этом. Уж больно спокойно отнеслись оба мастера к моему ученичеству у древнего, в то время как стражник наоборот и сам сполошился и мне наговорил разного. «Местные?» «Да, не любят», — согласилась Соя. «Только это не касается свободных школ. Мы сами по себе. Дважды рожденные в наши дела не лезут». «А вы, ученики бессмертных, для нас как свежая кровь. Новые знания, новые плетения, практики. Так что расслабься. Ты нам не враг. Скорее, наоборот. Тогда схожу наверх за своими вещами». Еще раз пришлось соврать мне. «Можешь не спешить», — подмигнул мне мастер-бор, забирая со стойки вторую кружку с вином. «Успеешь еще приступить к обучению». Мои вещи были со мной еще до боя. Наверх я направлялся с совершенно иной целью. Мне срочно требовалось побыть одному. Нет, не потому, что я хотел обдумать свои дальнейшие действия и не ради побега. Мне все же удалось запомнить тот символ активатор звездного огня, и его требовалось немедленно закрепить на практике. Интерлюдия одиннадцатая. Дважды рожденный арахум. Ар удалось установить, кто проник к императорскому озеру. Один из истинных повелителей мира древних, властитель семи ил, сегодня был в ярости. «Учитель, старший ученик МИД, управляющий третьей Илой, распростерся на каменном полу. Я уверен, случаи в диких землях и озеро плотно связаны. Следы, отголоски силы — все совпадает до мельчайших деталей». «Авигор», — яростно зарычал бессмертный, — «кто-то играет со мной как с добычей. Я знаю» это гарей мои шпионы уже отметили что проклятый старикан хозяин юге, развел бурную деятельность стань ученик слушай мой приказ интерлюдия двенадцать дважды рожденный горей учитель в мире изнанки прорыв Это не розовое пересечение контура. Это был общевойсковой величайший портал. Мы даже близко не можем представить, сколько бойцов пересекли границу. Как они смогли пройти зону отчуждения? Грей внешне был невозмутим, даже голос не выдавал его волнения. В месте проникновения остаточные следы магии божественного ранга. Скверно. В этот раз Бессмертный не смог сдержать удивление. Нет, учитель, это сила Тароса. Похоже, Бог нашел себе аватару. Если он найдет лазейку в наш мир, будет очень плохо. Поднимаю всех одаренных рангом не ниже мастера, чтобы через двое суток я мог перебросить в мир изнанку не менее трех сотен бойцов. Учитель. Ты хочешь пойти сам, но как же плевать на илы та расковаренный хитер. Если он решился пойти на прорыв, значит, ему не оставили выбора. Знаешь, если подпольного шурурга зажать в угол, то он может броситься в атаку. Старший ученик уже давно покинул приемную, а Агаре продолжал сидеть на своем ледяном троне, периодически произнося одну и ту же фразу. «Авигаор, что же ты наделал?» Интерлюдия тринадцатое. Магистр Георгий. «Ну, как успехи, союзник?» — спросила соправительница Лафлет, усаживаясь напротив хранителя. «Знаешь, будь с нами, Анура, дело бы ускорилось», — проворчал Георгий. Увы, первые сутки интенсивных поисков не дали никакого результата. Нашли несколько подземных убежищ, из одного даже вытащили парочку одержимых. Жаль, те не смогли сказать ничего важного. Надеюсь, у древней Ирис получится отыскать точные координаты маяка, и мы сможем доставить его сюда, в пустошь. Что с соправителем Фаерусом? Рейн говорит, что он жив, а значит, все хорошо. Георгий нахмурился. Император сильный. Он справится.